Глава тринадцатая. После дождей с утра всё вокруг погрузилось в туманную мглу. В город я отправилась на первой электричке. В воскресенье в вагоне было малолюдно, и я без проблем заняла место у окна. Ночью мне снился Лёня, который звал на помощь, жутко протягивая руки. Несколько раз я просыпалась и не могла больше уснуть, оттого сейчас находилась в разбитом состоянии. Тревожное чувство, что вот-вот должно произойти что-то нехорошее, меня не покидало. Я уже так накрутила себя, что мне чудилась слежка. Проследил же за мной Лёня, когда мы с Ликой встречались в городе. Перед тем, как сесть в электричку, я некоторое время оглядывалась, но на перроне никого не увидела. За окном мелькали разноцветные дачные домики с мокрыми крышами. В конце концов, меня сморило, и весь оставшийся путь я проспала. С вокзала я первым делом позвонила Лике, но выяснилось, что подруга до сих пор не вернулась в город. Она, конечно, пристала с расспросами, куда я собралась, а узнав, что мне нужно поговорить с сестрой леони так вообще запаниковала. «А что такое? Зачем тебе её разыскивать?» Мне кажется, у Лёни неприятности. Неопределённо отозвалась я. Рассказывать по телефону о произошедшем мне казалось немыслимым. Я и так стояла в растерянности посреди платформы, не зная, что дальше предпринять. Меня торопливо обходили другие пассажиры. Холодный ветер пробирал до костей. «А я тебе зачем?» «Удивилась Лика. Скатает надо, спокойно поговори. А почему он сам свои проблемы решить не может?» Признаться подруге сейчас, что Лёня и всё, что с ним связано, теперь пугает меня до чёртиков. Но и бросить я его тоже не могла. Лика чувствовала недоговорённость и злилась. Я обещала рассказать ей всё при встрече, и она неохотно смирилась. Попрощались мы напряжённо, что тоже не прибавило мне настроения перед возможной встречей с сестрой Лёни. Что я знала о ней? Что она работает в крупном издательском доме и её имя на слуху? Помню, как удивилась, когда Лёни рассказала что они родственники. Его сестра была успешным журналистом. Мне даже как-то попадалось её журналистское расследование на коррупционную тему. Лёня всегда говорил о ней вскользь, будто и не гордился. Про свою мать, которую он по его же словам ненавидит, и то рассказывал больше. Я знала, где сестра живёт. Как-то раз мы с Лёней проходили мимо красивого доходного дома в стиле модерн, и он обмолвился, что здесь прошло его детство. Я пришла в восторг, но Лёня моего восхищения не разделил. Сказал, что сейчас в квартире живёт его сестра, а им с мамой пришлось переехать из-за маминой болезни. Сестру он тогда зло назвал Иудой. Я тактично не лезла с расспросами о семейных тайнах Лёни, а теперь понимала, что, наверное, стоило бы. Я вышла с вокзальной площади на проспект и взглянула на часы. Немного поколебавшись, всё-таки набрала номер славы. Друг не сразу взял трубку, а когда ответил, то вместо «Алло» я услышала какой-то протяжный скрип. прора пощади!» — попросила Славка сонным голосом. «У меня выходной». «Я не по этому поводу», — быстро произнесла я. «Но мне снова нужна твоя помощь». «А это обязательно?» — кисло откликнулся Слава. «Да», — ответила я. Вопрос жизни и смерти. Такая формулировка вырвалась сама по себе и меня немного покоробила. Ни слова больше. Где встречаемся? Это мне и нравилось в Славе. В отличие от Лики, которая начала задавать кучу вопросов, Славка сразу перешёл к делу. Конечно, при встрече мне всё равно придётся вкратце всё рассказать ему, Но пока он выбирал действия, а не болтовню. Всё-таки в дружбе с парнями есть свои плюсы. Мы встретились у входа в метро. Славка шёл мне навстречу, подняв воротник куртки и отворачиваясь от усилившегося ветра. Опавшие листья взлетали в воздух. «И что ты хочешь от неё?» Удивился Слава, когда я кратко поведала ему о своих опасениях. Чтобы присмотрела за ним, пожалуй я плечами. Или посоветовала, как теперь быть. Он пугает меня, Слава. Славка нахмурился. Может, тебе теперь держаться от него подальше? Может, и надо. Но бросить-то его просто так я не могу. Закон экземпери в действии, что ли? Лёня точно не тот, кого можно приручить. Я посмотрела на телефон. Но новых сообщений не было. Обычно Лёня с утра присылал сообщение с пожеланием доброго утра. Может, просто после вчерашнего ещё спит? Всё казалось мне пугающим и подозрительным. А как мы найдём её квартиру? Будем стучаться в каждую? Этого я тоже не знала. На месте сориентируемся. Наконец ответила я. Не знаю, на что я рассчитывала что утром в воскресенье из-за угла выйдет похожая на Лёню женщина, которую я сразу узнаю. В интернете мне попались только старые фотографии Лёниной сестры. С возрастом она могла уже сто раз измениться. Да из чего я решила, что даже узнав номер квартиры, застану её дома. В конце концов, она занятая женщина. Может, уехать в командировку или что-нибудь в этом роде но после вчерашнего оставлять всё так, как есть, я тоже не могла. Мне необходимо поговорить с тем, кто знал Лёню ближе, чем я. Попытка не пытка. По крайней мере, на первое время совесть моя будет чиста. Возможно, так сложились звёзды, но в этот день мне точно сопутствовала удача. Во дворе мы увидели компанию пожилых женщин. Они стояли недалеко от детской площадки с яркими раскрытыми зонтами и что-то оживлённо обсуждали. Это было похоже на собрание жильцов. «Иди, спроси у них, где живёт Аграновская Наталья. Скажи, что ты её ученик или курьер, или...» «Даже не знаю». «Славка, придумай что-нибудь, пожалуйста». «Ты магически действуешь на пожилых женщин». Польстила я другу. Славка действительно мог заговорить зубы кому угодно. Особенно ловко у него это получалось с одной нашей преподшей, которая называла друга Славочкой и ставила автоматы за красивые глаза. «Почему это только на пожилых?» — оскорбился Слава. «Я вообще-то на всех женщин магически влияю». «Да-да-да», — да. не стала спорить я, подтолкнув Славку. особенно на Тут она с тобой орёт, как корень мандрагоры. Друг быстрым шагом направился к старушкам. Те с любопытством слушали, как Славка заливался соловьём, улыбаясь каждой. А потом принялись сами что-то рассказывать. Да так долго, что я вскоре начала замерзать. Спрятала руки в рукава пальто и подпрыгивала на месте. Надо было шапку надеть. Вот Славка снова что-то сказал, и старушки, как по команде, залились смехом. «Небеса, ну почему так долго?» Наконец Слава душевно распрощался со всеми и направился в мою сторону. «Ты чего там застрял?» Тут же накинулась я на него. «Втирался в доверие», — ответил деловито друг. «Пока потрещались с девчатами о природе, о погоде. Пока то да сё». «Понятно, понятно». Перебила я его. Мне трещать было некогда. От волнения даже подташнивал немного. Адрес узнал? Для тобой и болтал с ними. Кто ж адрес тебе просто так скажет? Ну? Она живёт на третьем этаже, в третий парадный. Славка назвал номер квартиры. Отлично. Отозвалась я глухо. Если честно, я почувствовала разочарование, что всё так просто выяснилось. Но отступать было некуда. Придётся говорить с ней. Конечно, теплилась надежда, что её нет дома. Боже, как тяжело заставлять себя делать что-то из-за чувства долга и своих дурацких принципов. Только бабки сказали, что она страшная гадюка, вряд ли будет с тобой разговаривать. «Попробовать можно?» — сказала я. «Только ты жди меня здесь, хорошо? Никуда не уходи». Несмотря на непогоду, бабульки не собирались расходиться. Я кивнула в их сторону. «Можешь с подружками пока посидеть». «Очень смешно», — скривился Славка. «Мне и вас с Ликой хватает». Славка сказал, что видел в соседнем доме кафе и направился туда. А я, тяжело вздохнув, поплелась к третьей парадной. Я поднялась и, немного помедлив, Всё-таки нажала на кнопку звонка. Подзвучную трель молилась, чтобы никого не оказалось дома. Никто не спешил мне открывать, и я выдохнула с облегчением. Наверное, буду тысячу раз прокручивать эту ситуацию, но я всё же попыталась. Я развернулась, чтобы уйти, и увидела, как по лестнице поднимается высокая элегантная женщина с коротким ёжиком пепельных волос. Она с удивлением посмотрела на меня. «Вы ко мне?» «Наверное, к вам», — растерянно отозвалась я. Совсем не ожидала такого поворота событий. Лёня не был похож на свою сестру, хотя на фотографиях, где Наталья молода, я уловила некоторое сходство между ними. Единственное, чем они похожи — высоченным ростом. «Да» а я хотела выловить Лёнину сестру на улице, чтобы поговорить. Глаза у неё были светло-серые, почти прозрачные. Они неприятно, с подозрением изучали меня. «Вы Наталья Аграновская?» «Ну, я». «А по какому вы вопросу?» — спросила Наталья несколько высокомерно. «Это касается вашего брата», — негромко ответила я. Наталья нахмурилась и прошла к двери. Пока она молча её открывала, я как дура топталась рядом. Думала, она сейчас войдёт в квартиру и захлопнет дверь перед моим носом. Но Наталья с недовольным видом пропустила меня в коридор. В квартире стоял резкий кошачий запах. Время здесь словно застыло. Интерьер явно оставался таким же, каким было лет 30, а то и 40 назад. Я разулась и прошла вслед за Натальей в большую комнату. «Присаживайтесь». Сухо бросила она, указав на зелёное кресло. Я присела на самый край. На мои колени вскочила белая кошка и принялась тереться о мой подбородок. Я заметила, что у батареи лежит ещё одна трёхцветная. Не удивлюсь, если кошек здесь намного больше. Специфический запах перемешавшийся с запахом тяжёлых духов Натальи, резал глаза. «Как вас зовут?» «Мария», — представилась я. «Раева». «И что же натворил мой брат?» Устала, спросила Наталья. Спросила так, будто Лёня каждый день доставлял ей массу неудобств. Хотя, насколько мне известно, они уже несколько лет не общались. «Понимаете, мне кажется, что ему нужна помощь. Он ведёт себя странно. Возможно, у него депрессия или другое расстройство. Я сама не очень в этом разбираюсь, а раньше никогда не сталкивалась. Я замечаю за ним некоторые изменения. В общем, Лёня меня пугает», — сбивчиво рассказала я. «И что вы хотите от меня?» — пожала плечами Наталья. «Вы его девушка?» Я замешкалась с ответом. Мне не хотелось больше быть девушкой Лёни. Я влюблена в другого человека. К тому же я, как выяснилось, мало интересовала самого Лёню. Всё, что ему нравилось во мне, схожее с Ольгой и моё восхищение его талантом. Не получив от меня ответа, Наталья всё равно пришла к выводу, что мы с Лёней пара, и продолжила. «Вот и разбирайтесь с ним сами». Лёня и мама больны. Я не для того разорвала с ними связь, чтобы вы пришли ко мне в дом, ткнули меня в это носом, как котёнка, и пристыдили. Но я не собиралась тыкать вас носом, совсем растерялась я. Девочка моя, Маша, скажи, я имею право пожить, наконец, для себя. Внезапно она так повысила голос, что я окончательно потеряла дар речи. Я всю свою молодость потратила на то, чтобы с ними нянчиться. Сначала мама, как ребёнок, ей-богу. Потом Лёня. Избалованный, инфантильный фантазёр. Он всегда любил странными выходками привлекать чужое внимание и позорить нас всех. Да, у него есть некоторые проблемы. Но при тут я? Он взрослый, совершеннолетний парень. Ему прописывали какие-то лекарства. Вот пусть их и принимает. А меня оставьте в покое, пожалуйста. Я хочу жить свою единственную жизнь. «Но он же ваш брат», — подала я голос, чувствуя, что ничего не добьюсь от этой истеричной женщины. «Своя жизнь — это её кошки? Похоже, животных она любила больше, чем людей». «Брат», — кивнула Наталья. «И что мне теперь, до смерти с ним нянчиться?» «Знала бы ты, Мария Раева, сколько они крови из меня выпили. Я не врач, не сиделка, не нянька. Думаю, разговор окончен». Я аккуратно спустила кошку на пол и поднялась с кресла. «Скажите хотя бы, какой у него диагноз?» — попросила я уже в коридоре. Он говорил, что справка у него якобы только для военкомата. Но сам он не считает, что у него есть какие-то проблемы. «Конечно. Какой сумасшедший посчитает себя таковым?» Неприятно усмехнулась Наталья. «Да ты не пугайся, деточка. Ничего серьёзного». Лёня — просто впечатлительный, эгоистичный мальчик с нарциссическим расстройством. «Наверное, состояние ухудшилось после смерти Ольги», — предположила я. Мне хотелось узнать хоть что-нибудь. Зря я, что ли, сорвалась с самого утра с дачи. Ещё и Славку вытянула из дома. У от удивления вытянулось лицо. «Ольга умерла?» — спросила она. Я снова почувствовала себя невероятно глупо. Ну да, погибла в аварии. Несколько лет назад перед их с Лёней свадьбой. Вы не в курсе? Перед свадьбой? Наталья приложила руку к груди и звякнул браслетами. Разве дело дошло до свадьбы? они встречались-то всего ничего. Ольга от Лёни сама сбежала, потому что он её извёл своими выходками и ревностью. А он, дурак, всё твердил, что Оля — любовь всей его жизни. Да и как она могла погибнуть несколько лет назад, если мы пересекли с ней в магазине весной? Так только жива, — опешила я, вспомнив разговор о кладбище. И Лёнина искренние слёзы в лесу. Казалось, что-то оборвалось в моей груди. Получалось, что девушка бросила Лёню, и он просто похоронил её заживо. «Интересно, какая участь ждала меня?» «Это Лёня тебе про аварию рассказал?» Засмеялась Наталья. «Хотя я не находила в этой ситуации ничего смешного. Меня подташнивало от всех открытий. Мой брат в своём репертуаре выдумал историю, чтобы тебя впечатлить. Как вижу, ему это удалось. Он с детства любит выставлять себя жертвой, чтобы все его бедненького жалели». Сколько его вранья вышло боком, особенно в школе. Лёня сказала, что ваша мать пьяная была за рулём. Наталья нахмурилась. Моя мама больна, ей нельзя ни капли алкоголя. От него у неё совсем крышу срывает, да и машину она водить не умеет. Лёня и тут тебе солгал, Мария Раева. — Ясно. Простите за беспокойство. — пробормотала я, разворачиваясь чтобы, наконец, отсюда уйти. И всё-таки кое-что ещё осталось невыясненным. Лёня говорит, что мы похожи. Обернулась я. Наталья пригляделась ко мне и кивнула. «Знаешь, Маша, что-то действительно есть». И как я сразу не заметила. Правда, в последнюю встречу мне показалось, что Оля как-то пополнела и подурнела. До свидания. Прервала я её, хватаясь за дверную ручку. Чем дольше я находилась здесь и слушала её, тем хуже мне становилось. «До свидания», — и легко попрощалась со мной Наталья. Произнесла это таким будничным голосом, будто мы говорили не о сумасшествии её семьи, а поболтали о погоде. Я вышла на лестничную клетку и ещё долго не могла прийти в себя. Огромное окно парадной заливал дождь. Боже мой, Ольга жива. Всё это спектакль. Произвёл впечатление, ничего не скажешь. Я и подумать не могла, что такое может быть. Шокированная, я спустилась на первый этаж. Распахнула дверь, и на меня обрушился шум ливня. На крыльце меня поджидал Славка. «Ну ты где застряла?» «Дождь разошёлся. Переждём?» Я отрицательно помотала головой. Мне не хотелось задерживаться здесь ни секунды. Какая же противная тётка. Мне бы тоже предпочла с ней никогда больше не общаться. «Пойдём, что-то мне поплохело», — тихо проговорила я, хватая лёгкими холодный октябрьский воздух. «Так, может, наоборот посидим?» — засуетился Славка. Во дворе была крытая беседка. Пока Слава довёл меня до лавки, мы промокли насквозь. В водичке Слава, несмотря на сильный дождь, выбежал из беседки и направился к магазинчику, который находился на первом этаже. Я даже ответить ему не успела. Пока Славки не было, я прокручивала в голове разговор, который произошёл между мной и той странной Васей на вписке. А ведь она тогда и слово не обмолвилась, что Ольга погибла. Сказала, что они были подругами. Значит, скорее всего, теперь их пути просто разошлись. Славка вернулся с бутылкой негазированной воды. Я открыла её и принялась жадно пить. Машинально подняла глаза и отыскала окна на третьем этаже. Наталья стояла у окна и, не скрываясь, наблюдала за нами. Славка поёжился от холода. «Долго тут сидеть будем? Может, такси вызовем?» «Давай. Хочется скорее убраться отсюда». Такси не работала печь, и из-за дождя запотевали окна, поэтому водителю пришлось их приоткрыть. Мы ехали к вокзалу под звук шороха шин по мокрой мостовой. «Что там было?» — нетерпеливо потребовал рассказать Слава. «Я так понимаю, ты с ней встретилась?» «У меня чувство, что меня в грязи изваляли», — призналась я. «А что такое-то?» — не унимался Слава. Я рассказала ему, что поведала мне сестра Лёня. Славка присвистнул и сказал, что мой Лёнечка — чёртов психопат. не на моём месте он бы сейчас даже не совался на дачу. «Я с ним официально порву и бегать ни от кого не буду», — решительно сказала я. До дачи я добралась без приключений. Могла остаться в городе, но не взяла сумку с конспектами. Когда подходила к нашему дому, встретила бабушку. «Ты куда?» — удивилась я. «Как куда?» «Мы сегодня с Кларой Ивановной в карты играем. Я же тебе говорила. Я гречку с котлетами приготовила, а тебя, оказывается, в гости на обед ждут». Поначалу я перепугалась, что на обед меня ждёт Лёня но тут же успокоилась, когда бабушка продолжила. Ванечка уже к нам заглядывал, тебя искал. Надо же, совсем из головы вылетело.